Было бы, разумеется, наивно думать, что письма, отобранные мной для публикации, могут составить чуть ли не портрет духовной жизни сегодняшнего общества. Это не портрет и даже не эскиз к портрету, а лишь отдельные штрихи. Письма — та сокровенно-личностная форма общения между людьми и между писателем и читателем в частности, когда далеко-далеко не все может быть обнародовано. И все же мне хотелось бы до начала повествования уточнить его композицию. «Нравственные диалоги и нравственные монологи». Диалог — Старейший литературный жанр. В форме диалога написаны философско-художественные трактаты и повести, вошедшие в золотой фонд человеческой культуры. Читая их, мы понимаем, что лишь в общении человека с человеком раскрываются лучшие силы ума и сердца. Углубляется и уточняется поиск истины. Часто делается ослепительно ясным то, что казалось непроницаемо темным. Диалог как увлекательный, поучительный жанр литературы общеизвестен. В роли читателей мы не задумываемся о том, насколько он естественен и органичен для самой жизни. Мы соучаствуем в поиске истины, и радости этой нам достаточно. А между тем, диалог — не литература. Это сама жизнь. И сами мы Не литературные герои, а живые реальные люди. Постоянно находимся в диалоге с современниками, со старым искусством, с сегодняшним миром, а часто и с собственным истинным «я» — совестью. Мы, сами того не сознавая, все время ведем насыщенный мыслями и чувствами драматический диалог, который, непрерывно развиваясь, меняя русло, посвящен чему-то самому важному в нашей судьбе и помогает нам полнее понять и самих себя, и смысл жизни. И это настолько естественная и органическая форма человеческого существования, что о диалоге мы и не помышляем, как не думаем, например, о кислороде, когда дышим. Дыхание естественно, как сама жизнь, и диалог — сама жизнь поэтому он и стал жанром литературы человек существо диологическое ибо жизнь для него непрерывное общение общение бесконечно разнообразное я и постарался в первой части книги запечатлеть на документальном материале это разнообразие часть первая Нравственные диалоги Неожиданное письмо Уважаемый писатель, мне кажется, что некоторые ваши герои чересчур заняты собой, собственным внутренним миром, собственными переживаниями. Из-за этого у них иногда не остается душевных сил, чтобы понять товарища, подругу, не говоря уже о малознакомом человеке. Тому, кто занят лишь собой, кажется, что он сам лучший подарок окружающим, и иных подарков не нужно. Он говорит лишь о себе, и лишь о себе думает. Опишу я вам об этом потому, что решила поставить крест на моей любви. Три года назад я была в турпоходе и познакомилась с милым человеком. Я его полюбила. Он меня, как казалось мне, тоже. Но я замужем, он в неближнем городе. Самым большим чудом были письма. Каждый день я получала его чудесные письма на адрес подруги. Потом, чтобы не лгать от вранья, устаешь и теряешь себя, рассталась с мужем, хоть и был он добрым, хорошим человеком. Рассталась, потому что любви уже не было. Ее вытеснило чувство к новому избраннику, более близкому мне по душе, понимающему поэзию, понимающему музыку. И вот берем отпуска и едем к Черному морю в феврале, когда Ялта несравненна.